независимость. Сейчас я хочу пробежаться по некоторым терминам, для кого-то это будет повторением, но все равно не повредит. Вероятность чаще всего обозначается латинской буквой P, от слова probability, это всегда число, которое лежит между нулем и единицей, ну или от нуля и до 100 процентов. Procent – это по-латински поделить на 100 поэтому сто процентов и есть единица. Если вероятность события ноль, Это значит, что оно не может произойти. Если вероятность равна единице, то оно обязательно произойдет. В этом основная идея. Один из базовых принципов – это идея независимости. Вероятность обозначает шансы наступления какого-либо события. Например, результаты какого-либо эксперимента вроде броска монеты. Вероятность того, что если вы подбросите монету и она упадет орлом, равна 1 2, потому что у нее одинаковые шансы упасть орлом или решкой. Независимые эксперименты – это такие эксперименты, которые происходят, сюрприз, вне зависимости друг от друга. Если вы бросаете монету два раза, результат первого броска никак не влияет на результат второго, и тогда мы говорим, что это независимые величины, между ними нет никакой связи. Один из первых принципов дает нам право умножения, Если у вас вероятности независимые, то вероятность сразу двух этих событий будет равна произведению их вероятностей. Это не сработает, если события как-то связаны. Страховка построена на том, что в идеале страховая компания продает полисы на независимые события или страхует жизни независимых друг от друга людей. Поэтому лондонский пожар – плохой пример страхового случая. Если кто-то в квартире оступился, у него лампа упала на ковер и подожгла шторы, а потом загорелась вся квартира, другие дома от этого не сгорят. Они от этого неприятного происшествия никак не зависят. В этом случае вероятность того, что сгорит весь город, страшно мала. Ведь вероятность того, что сгорят дом А, дом Б и дом С, равна произведению вероятностей пожара в них. Если она равна одной тысячной, а в городе 1000 домов, то вероятность того, что все они сгорят, равна одной тысячной в тысячной степени. Это хотя и не ноль, но можно считать, что ноль. Поэтому если выписать очень-очень много независимых полисов, то риска разориться у страховой компании практически нет. Это фундаментальная идея, которая кажется простой и очевидной, но она совершенно точно не была такой, когда появилась.